Глава тридцать ш е с т Аделаида Ростиславовна. В этой жизни я ненавижу две вещи: жалость и слезы. Последние так вообще выводят меня из себя. Ну какая из меня жилетка для сопливых? И банальные фразы вроде "не плачь, детка, все будет хорошо" меня бесит неимоверно. Не будет этого самого хорошо, пока ты сама, дорогая, не возьмешь себя в руки, а ситуацию под контроль. Только в этом случае можно. Добиться результата. А жалость – это не для меня. Ну не умею я жалеть и все тут. Выхожу из себя, когда вижу очередные слезы на милой мордашке. Господи, как же они меня достали! Куда проще привести человека в чувство горькой п р а в д о й даже если и делаешь еще больнее. Правда, не многие это понимают. Так быстрее можно взять себя в руки. И быстрее настанет это самое хорошо. Кстати, некоторые особи и удивлять могут. Звонок в дверь, мое ворчливое, кого это принесло на ночь глядя, и в миг округлившиеся глаза от неожиданности. Твою ж, фыркнуй довольно громко, видя на пороге своей квартиры привидение в виде агаты, а после киваю, указывая свои н о ч н о й гости на кухню. Проходи. Можно? Схлипывает девушка, заставляя меня скрипеть зубами. Давай бегом, а то сейчас все соседи сбегутся. Надо же я адрес где-то мой разузнала. Ничего от этих подчиненных не скроешь. Неужели Славик проболтался? Хотя если честно, злиться мне расхотелось, едва увидела на пороге своей квартиры зареванное лицо моей новой восходящей звезды. Можно даже не задавать вопросов, у нее все на л б у написано. д а л а и д Растиславна, начинает девушка, но я ее резко перебиваю. А я тебя предупреждала. И даже пальцем тычу в сторону своей подопечной. Ладно, не реви. Мой запал снова остывает, едва из глаз Агаты градом льются слезы. Старею что ли? Впервые в жизни мне хочется девушку пожалеть. Материнский инстинкт просыпается так внезапно, помимо пожалеть хочется еще и удочерить. Как-то сразу она запала мне в душу, хотя я все время гнала. Это странное чувство прочь. давила на девушку хамила даже порой игнорировала теша себя надеждой, что так будет лучше прежде всего для меня но малышка стойко выдержала все мои нападки не сдалась а главное не сломалась этим меня и взяла простите что так поздно что-то там бухтит ага да себе поднос а я лишь глаза закатываю рассказывай подгоняя малышку п р о т я г и в а я ей носовой платок. И давай без соплей, не люблю я этого. Чего и следовало ожидать? Богатенький мажорчик поиграл с наивной девочкой и бросил. Печальный финал, хотя вполне себе предсказуемый. Как же, недостойна она его, принца неописуемого, богатой невеста, о которой Платон забыл сообщить, папаша Хам со своими претензиями. Тут я справки наводила, и теперь даже не удивляюсь. Дурацкий суд. Чем он тебе грозил? От неожиданности даже переспрашиваю, поражаясь чужой наглости. Сказал, что растопчет меня. Схлипывает Агата, а я довольно громко выдаю: Афиг! Тут же резко замолкаю, глядя на испуганные глаза девушки, и уже спокойнее заканчиваю: Ладно, проехали. Дальше давай. С этим папашей нужно срочно что-то решать, а то так и на голову сядет. Этого нагату может пугать. Меня не стоит. п у г а н а е Решил потягаться со мной в суде? Да ради бога. Кто еще с голой задницей останется? Неужели Терехов старший думает, что он поп земли? Если деньги есть, то ему все позволено в этой жизни. Хотя чему я удивляюсь? Именно так он, скорее всего, и думает. Разберемся. Мысленно отвечаю на н е мой вопрос в глазах девушки, а вслух произношу: Хочешь совет? Конечно, малышка п р и о б о д р я е т с я а я подбираю слова, чтобы правильно донести свою мысль. Понятное дело, у нее любовь, большая и светлая, между прочим. А Терехов? Как же она не понимает, глупенькая, что на этом жизнь не заканчивается. Ну бросил он ее и решил жениться на другой. Только вот кто от этого выиграет? Если к другому уходит невеста, то неизвестно кому повезло. Именно это сейчас надо сказать, но печальные глаза девчушки, также не моя мольба, заставляют меня умерить свой пыл. Нельзя ее сейчас ломать, никак нельзя. Она сломается, если никто мозги на место не вставит. Идиот твой, Платон! Слух, заканчивая с в о и р а с с у ж д е н и я наблюдая, как Агата замирает. Да пусть женится на своей богатой выдри. Еще сто раз об этом пожалеет, а ты? Намеренно делаю паузу, чтобы смысл моих слов дошел до девушки. Завязывай с соплями, с перестань о нем думать и у д а р ь с я в работу. У тебя вся жизнь впереди. Найдешь себе еще круче. Не найду. Перебивает меня Агата, мотая головой из стороны в сторону. Не хочу другого. Тогда дай ему время. Развожу руками в разные стороны, а моя гостья снова поднимает на меня взгляд. Вам обоим надо успокоиться, девочка моя. Папаша у него кретин, каких поискать. Но ну, чего ты снова ревешь, а? Он не позволит. Честно, Агата, о чем ты думала, когда давала Терехову второй шанс? Я снова запинаюсь, обращая на себя внимание. Да у него большими буквами на лбу написано Мажор. У п а п а ш и денег немерено, и он воспитывает сыночка по своему образу и подобию. Платон не такой. Все они такие. Обрываю, так как с о п л и девушки уже порядком поднадоели. Послушай совета, дай ему время, отпусти ситуацию, не думай о нем и не пытайся ничего изменить. Поверь, девочка моя. Я не выдерживаю, подхожу к Агате и начинаю гладить ее по голове. Все встанет на свои места. Если это судьба, то он поймет, исправит все, что натворил. В общем, веселенькая ночка выдается. Но я, если честно, не жалею. После соплей мы как-то плавно перешли на рассказы о прошлом, ну и, конечно же, о будущем помечтали. Девочке надо выговориться, а я так и быть решил ее в этом поддержать. От меня ж не убудет. Черт, ну как же хочется ее удочерить-то. А на следующий день я намеренно торчу в агентстве с самого утра, так как чует мое сердце, Терехов обязательно начнет искать Агату. Надо а ж е человеку поговорить, даже несмотря на то, что весь интернет кишит его фотками с какой-то в ы д р о й крашеной. Свадьба года, читает Славик с выражением, а меня тошнить начинает. А Гади не показывай главное. Уже видела, вздыхает парень печально. Я ли успокоил или с Кимом, как она плакала. Черт. Я встаю со своего места и машу рукой, чтобы помощник следовал за мной. И как же вовремя я выхожу из кабинета, аккурат в тот момент, когда Терехов младший заходит в холл агентства. Аделаида Ростиславовна, парень бросается ко мне, но я резко его обрываю. Добрый день, Платон Романович. Что-то случилось? Мне нужна Агата, она на месте? выпаливает мажорчик на одном дыхании. Зачем? Игнорирую вторую часть вопроса и приподнимаю одну бровь вверх. повторяю свой вопрос. Что-то случилось? Мне нужно с ней поговорить. Тяжело вздыхает парень, а я лишь криво усмехаюсь. Надо же всполошился. Только вот раньше кто думать-то мешал. Желательно головой, а не остальными частями тела, как это мажоры привыкли делать. Я, конечно, могу сейчас лекцию получасовую прочитать, о его п р и м е р н о м п о в е д е н и и только вот времени жалко. Его катастрофически не хватает, п о тратить впустую... Ты вряд ли поймет этот избалованный папенькин сынок все т е н е г л а с н ы е прописные истины, которые мажором и не свойственно понимать. И вряд ли дойдет на него, к а к о е же счастью упустил идиот. Все рабочие вопросы можете решить со мной, отрезая порыв Платона прорваться в студию, так как глаза парня так и косятся в сторону коридора. Мне не по работе. Тогда не вижу повода вам здесь находиться, Платон Романович. Демонстративно в ы к а ю И называю парня по имени отчеству, чтобы понял наверняка. Церемониться здесь с ним никто не собирается. А выслушивать его бредни так тем более. Мне она очень нужна. Платон продолжает стоять на своем, вызывая у меня раздражение своей настойчивостью. Здесь не дом свиданий, а модельное агентство. Снова пресекаю его порыв, тонко намекая, чтобы сваливал отсюда. Разницу, надеюсь, улавливаете. У нее телефон вне зоны. Всего доброго. Фыркую, киваю охраннику, а тот с полувзгляда понимает мои намеки. Да и Терехов, кстати, тоже. Прощается, опускает голову и медленно выходит на улицу. Просто блеск. Умничает Славик, а я шиплю на него. д а м о л ч и ради бога. Может, надо было парню шанс все-таки дать? т а р а т о р и т Славик, следуя за мной по коридору. Может, ты все-таки з а т к н е ш ь с я Копирую его интонацию. Я открываю дверь в студию. Не вздумай ей сказать, что он приходил. Шепчу Славику и для пущей убедительности грожу кулаком. Еле успокоил ее вчера. в т о р о й истерики я просто не выдержу. Студия пуста, и я направляюсь в г р и м е р к у Чего и следовало ожидать? Чьи гоняют, как будто работы мало. Но Агата п р и о б о д р и л а с ь Зарина с Кимом постарались на славу. п о думай, крошка. Произносит фотограф, когда я захожу в гримерку. О чем ей надо подумать? Приподнимаю одну бровь и машу рукой, чтобы продолжали с в о ё чаепитие, так как вся компания резко подрывается с места при в и д е м о е й царственной п е р с о н ы Да тут Ким запинается, а глаза как-то бегают. Ох, сдается мне, что и вечноворчащему Киму наша звездочка пришлась по вкусу. Талант в ней рассмотрел, и сейчас чувствую. Порадует меня приятной новостью. Смелее, смелее. п л ю х ю с ь в свободное кресло, не отводя взгляд а от парня. Я ж не кусаюсь. Да я тут э... снова мнется фотограф, а я лишь глаза закатываю в ответ. Короче, отправил фотки нашей крошки другу своему за границу. в ы д а ё т парень на одном дыхании. Ее приглашают на кастинг одной крупной компании по продаже косметики. И приподнимаю одну бровь, глядя к нему прямо в глаза. И у Агаты есть шанс пройти отбор, так как ее фотки приглянулись коммерческому директору. произносит парень немного п р и о б о д р я я с ь Ребята решили кардинально поменять свою рекламную кампанию, и им требуется несколько моделей на каждую продукцию отдельно: духи, краска для волос, помаду, т у ш ь Но я снова задаю немой вопрос, так как чувствую, что еще Это не вся информация. Что-то утаивает фотограф. к р и в и т с я глаза по-прежнему бегают, и весь он какой-то паникший. Вроде хочет помочь девочке, но ведь не всесильный же он. Зато я в с е с и л ь н а и готова. Но вот чего тормозить спрашивается?